«Вэй, -янь, сдавайся!» — закричал Дэн-Сянь. Вэй-Янь пустился на утек, подхлестывая коня. Конь потерял подкову и, припав на передние ноги, сбросил всадника на зим. Дэн-Сянь приближался. Он уже занес копье, собираясь поразить Вэй-Яня, но в этот момент зазвенела тетива, и Дэн-Сянь свалился с коня. Лэн-Бао... Бросился ему на помощь, но по горному склону мчался воин и громко кричал «Старый полководец Хуан-Джун пришел!». Размахивая мечом, Хуан-Джун устремился на Лэн-Бао. Тот бежал без оглядки. Старый воин погнался за ним. Сичуанское войско в страхе рассыпалось во все стороны. Так Хуан-Джун спас Вэй-Яне — Убил Дэнсяне и занял его лагерь. Лагерь Лэнбао тоже был захвачен войсками Любэя, и Лэнбао решил добраться до Лочена. Но не успел он проехать и Десяти Ли, как на него напали из засады, крючьями стащили с коня и взяли в плен. Это были воины Вэйяня, который, желая искупить свою вину, устроил здесь засаду. Вэй-Янь связал пленника и повез в лагерь к Лю-Бэю. Над лагерем развивалось знамя с надписью «Просим пощады». Лю-Бэй не разрешил причинить вред пленным и приказал оказать помощь раненым. Между тем Хуан-Чжун пришел к Лю-Бэю и рассказал, что Вэй-Янь нарушил военный приказ, а потому его надлежит казнить. Лю-Бэй велел немедленно вызвать Вэй-Яня. Тот явился и привел с собой пленного Лэн Бао. «Нет спору, велика вина Вэй Яня», — промолвил Лю Бэй, — «но его подвиг заслуживает награды». Он велел Вэй Яню отблагодарить Хуан джуна за спасение, а также приказал обоим отныне не соперничать. Лэн Бао изъявил свою покорность и сказал «Если вы отпустите меня, я уговорю своих друзей Лю Гуя и Джан Женя сдать вам Ло Чен». «Не отпускайте этого человека», — воскликнул Вэй Янь. «Он уйдет и больше не вернется». Но Лю Бэй все же отпустил Лэн Бао. Лэн Бао, приехав в Ло Чен, ни словом не обмолвился о том, что его отпустили из плена. Наоборот, Он сказал, что убил более десятка врагов, захватил коня и бежал. Лю Гуй послал гонца в чэн просить помощи. Когда Лю Джан узнал о гибели дэн он совсем растерялся и созвал чиновников на совет. Старший сын Лю Джана по имени Лю Сюнь попросил отца послать его с войском охранять Ло Чэн. В помощники ему дали У-И, У-Ланя и у ланя и лейтуна Когда У-И с двадцатитысячным войском прибыл в лочен чен ему сказал, «Здешние места прилегают к реке Фудзян. Река эта очень быстрая. Лагерь Любэ расположен в низине у подножия гор. Стоит лишь запрудить реку, и войско Любэ потонет. Я берусь это сделать, если вы дадите мне...» «Пять тысяч воинов с мотыгами!» Тем временем Лю Бэй вернулся в Фучен, чтобы посоветоваться с Пантуном. Там он узнал из донесений лазутчиков, что Сунь Цюань вступил в союз с Джан Лу, и тот собирается напасть на Дзя Мэн Лю Бэй не на шутку встревожился. «Если мы потеряем Дзя Мэн сказал он, — Путь домой будет отрезан. Как же нам быть?» Тогда Пантун обратился к военачальнику мэн -да. «Вы уроженец княжества Шу и хорошо знаете здешние места. Не согласитесь ли вы охранять Зямын-Гуань?» -да поклонился в знак согласия. «С вашего разрешения я хотел бы взять с собой еще одного военачальника», — сказал он. «Путин» Можете на него положиться, это такой человек, который в десяти тысячах дел не допустит ни одной ошибки. — Кто он? — спросил Лю Бэй.